Четвертое. Аристофан. Из многочисленных комедийных поэтов второй половины V века античная критика выделила трех как наиболее выдающихся представителей древней комедии. Это Кратин, Эфполит и Аристофан. Первые два известны нам только по фрагментам. У Кратина древние отмечали резкость и откровенность насмешек. и богатство комедийной выдумки. У Эвполида искусство последовательного введения сюжета и изящества остроумия. От Аристофана сохранилось полностью 11 пьес из 44, которые дают нам возможность составить представление об общем характере всего жанра древней комедии. Литературная деятельность Аристофана Протекала между 427 и 388 годом. В основной своей части она падает на период Пелопонесской войны и кризиса Афинского государства. Обостренная борьба различных группировок вокруг политической программы радикальной демократии, противоречия между городом и деревней, вопросы войны и мира, кризис традиционной идеологии, и новые течения философии и литературе, все это нашло яркое отражение в творчестве Аристофана. Комедии его, помимо своего художественного значения, является ценнейшим историческим источником, отображающим политическую и культурную жизнь Афин конца V века. Позиция Аристофана в этой борьбе неоднократно искажалась буржуазными литературоведами, которые хотели видеть в нем либо принципиального врага демократии, либо беспринципного пересмешника. И то, и другое в одинаковой мере неправильно. Аристофан выступает как поклонник государственных порядков времен роста афинской демократии, противник олигархии и аристократического спартанофильства. вместе с тем он является противником возглавляемой богатыми ремесленниками и торговцами так называемой радикально демократической группировки которая требовала агрессивной внешней политики и поддержки паразитических элементов комедия аристофана чаще всего передает политические настроения оттического крестьянства которые по словам маркса составляла открыть кавычки экономическую основу закрыть кавычки Античного общества открыть кавычки в наиболее цветущую пору его существования закрыть кавычки Крестьянство было недовольной войной и отрицательно относилось к политике радикальной демократии Смотри Маркс Энгельс сочинение второе издание том 23 страница 346 Приближаясь в политических вопросах к умеренно демократической группировке Аристофан занимает такую же умеренно-консервативную позицию и в идеологической борьбе своего времени. Страница 158. Мирно подтрунивая над поклонниками старины, он обращает острие своего комедийного дарования против вождей городского демоса и представителей новомодных идейных течений. Среди политических комедий Аристофана... Наибольшей остротой отличается всадники, 424 год. Эта пьеса была направлена против влиятельного лидера радикальной партии Клеона в момент его наибольшей популярности после блистательного военного успеха, одержанного им на спартанцами. Действие происходит перед домом, где живет капризный глуховатый старик Демос, то есть афинский народ. Пролог начинается с комического диалога двух рабов, в которых зрители с первых же слов могли узнать известных полководцев Демосфена и Никия. Оказывается, Демос передал всю власть в доме новому рабу, кожевнику Пафлагонцу, намек на профессию отца Клеона. За чаркой украденного вина рабам приходит в голову блестящая мысль. Тянуть у кожевника оракулы, которыми тот морочит голову старику. Намек на многочисленные оракулы, сулившие благополучный исход Пелопонесской войны. Оракул найден. Кожевник должен будет уступить власть лицу еще более низменной профессии, колбаснику. Действие комедии построено таким образом, на основном принципе карнавальной обрядности – Переворачивание общественных отношений. Последние да будут первыми. Немедленно появляется колбасник с лотком и колбасами. В сцене, пародирующей карнавальный обряд избрания раба или шута царем и спасителем общины, колбаснику разъясняется его миссия быть властителем Афин. Приход Пафлагонца обращает правду колбасника в бегство, Но на помощь ему является хор всадников, аристократическая группировка, враждебная Клеону. Леону. Свалка и ругань кончаются агоном, в котором колбасник превосходит пофлагонца бесстыдством и бахвальством. Следующий агон происходит уже в присутствии самого Демоса. Здесь к шутовским моментам присоединяется серьезная критика политики радикальной демократии. Указывается на тяготы длительной войны, на обнищание крестьянства и превращение его в паразитическую массу, на притеснение которым подвергаются союзные общины. Продолжают соперники состязаться и далее, поднося Демосу пародийные оракулы и почуя его различными яствами, комедийная трапеза. Наконец, когда колбасник угощает старика украденным у пафлагонца зайцем, Демос признает Колбасника победителем. В заключительной сцене Демос оказывается враждебным. Колбасник вернул ему юность, сварив его в кипятке, популярный сказочный мотив. И Демос отныне так же крепок и свеж, как в период греко-персидских войн. Комедия заканчивается обычной любовной сценой. Вбегают красотки, изображающие мир на 30 лет, и Комос покидает оркестру во главе с Демосом и Колбасником. Из лирических партий всадников представляет большой интерес Парабаса, в которой Аристофан дает характеристику целого ряда кометийных поэтов своих предшественников. В числе мероприятий, проведенных Клеоном, имело место повышение платы за участие в народных судах. Это была одна из государственных подачек афинским гражданам, которая пользовалась большой популярностью у городского демоса. В комедии «Осы» в 422 год Аристофан выводит страстного любителя судейских обязанностей старика Клеона Слава. Сын его Клеона Ху не пускает отца в суд и держит его в заперти. По драматической структуре Эта пьеса представляет собой типичный образчик карнавальной комедии. Как и всадники, Осы открывается комическим диалогом рабов. Следует экспозиция сюжета, обращенные к зрителям, и пересыпанная колкостями по адресу отдельных граждан. Страница 159. Самое действие начинается с неудачных попыток Клеона Слава. обмануть бдительность своих стражей при помощи различных акробатических кунштюков. Он пытается, даже пародируя Одиссея, убежать, скрывшись под брюхом осла. За славом является хор Ос с большими жалами. Это старцы, его товарищи по судейской коллегии. Стычка между хором и Клеона Хулом приводит, как обычно, к агону. Клеона Слав прославляет могущество судей, между тем, как Клеона Ху старается показать, что судьи являются лишь игрушками в руках ловких демагогов. Политически это самая серьезная часть комедии. Злую пародию на финское судопроизводство представляет собой разыгрываемая после агона сцена судебного процесса над псом, укравшим кусок сыра. Вторая половина пьесы после «Парабасы» носит уже совершенно балаганный характер. Старик, излечившийся от судебной страсти, играет роль шута. Он обучается у сына щегольским манерам, отправляется с ним на пирушку, пьянствует, скандалит, волочится за флейтиской и все это кончается буйной пляской комоса. Ряд комедий «Аристофана» направлен против военной партии и посвящен восхвалению мира. Так, уже в упомянутой комедии «Охраняне», самой ранней из дошедшей до нас пьес, 425 год, крестьянин Дикио справедливый гражданин, заключает для себя лично мир с соседними общинами и блаженствует, в то время как хвастливый воин Ламах страдает от тягости войны. В момент заключения так называемого Никиева мира, 421 год, поставлен был мир. Крестьянин Тригей на навозном жуке поднимается к небу. Пародия на эврипидовское Беллерофонта, И с помощью представителей всех греческих государств извлекает заточенную в глубокой пещере богиню мира. Вместе с ней выходит и богиня урожая плодов, с которой Тригей затем справляет свадьбу. В комедии «Лисистрата» 411 год женщины воюющих областей устраивают забастовку и принуждают мужчин заключить мир. В «Птицах» 414 год одним из самых блестящих произведений Аристофана Карнавальный сюжет «Света на выворот» получает сказочное оформление, не связанное с злободневной и политической тематикой. Два пожилых афининина, Писфитер и Эвлипит, которым наскучила беспокойная жизнь на родине, отправляются на поиски блаженной страны. Купив галку и ворону, они находят путь к удоду, В эту птицу, бросающуюся в глаза многоцветным оперением, был некогда превращен, согласно мифу, афинский царь Терей. Удот охотно готов поделиться с земляками своей птичьей осведомленностью и называет им различные земли, но ни одна из них не удовлетворяет странников. Наконец, Писфетеру приходит мысль основать между небом и землей птичий полис, откуда птицы будут властвовать и над людьми, и над богами. Богов ведь легко уморить голодом, задерживая на пути к небу человеческие приношения. Удот вместе с соловьем скликают птиц. По примеру трагедии конца V века это происходит под звуки флейты в сольной арии, замечательной своим звукоподражательным искусством. Очень живую сцену представляет парад комедии «Вступление птичьего хора». В фантастических костюмах являются птицы, сначала поодиночке, затем стаями, чрезвычайно возбужденные тем, что в их среду попали люди, исконные враги птичьего рода. Незваные гости вынуждены обороняться вертелами и горшками от атаки птичьих клювов. Лишь после того, как возмущение несколько улегло Писфетер получает возможность держать речь. В строго эпирематической форме Агона, хотя на этот раз и без противника, он излагает свой план. По доброму античному обычаю, всякая реформа должна быть подана как восстановление старинных порядков, со временем исказившихся и пришедших в упадок. Пародируя ученую историографию, которая в это время выработала метод восстановления прошлого с помощью изучения пережитков, Писфетер доказывает, что птицы некогда владели миром, а поясанный стеною город в воздухе будет средством восстановить эту власть. Страница 160. Проект получает одобрение хора, и оба афининина — принятые в птичье сообщества. За агоном следует Парабаса. Вопреки традиции, Аристофан использует ее здесь не для личной полемики, а связывает с сюжетом. Хор развертывает перед зрителями пародийную космогонию, согласно которой птицы древнее богов и людей, и прославляет птичье могущество. Вторая часть птиц. значительно теснее сплетена с сюжетом, чем в других комедиях карнавального типа, но сохранена внешняя форма эпизодических сценок вместе с героем Шутом, который прогоняет плеткой незваных гостей. К торжественному основанию птичьего города Тучи-Кукуевска прибывает с земли сначала нищий поэт, слагатель гимнов, затем прорицатель с оракулами, потом известный афинский геометр Метон, с проектом научной планировки нового города, наконец, надсмотрщик и продавец законопроектов. Всех их Писфетер с позором изгоняет из тучи Кукуевска, только с нищим поэтом он поступает мягче и дает ему в подарок рубашку. Усилиями мириад птиц уже создана стена вокруг города, но тут начинают беспокоиться боги, не получающие больше жертв. Вестница богов Ирида встречает со стороны Писфетера лишь насмешки. Боги теперь не страшны. Люди с восторгом принимают птичью власть и посылают Писветеру золотой венок. Они стекаются отовсюду, желая быть принятыми в число птиц. Тут снова приходится отгонять нежелательных пришельцев. Олимпийцы тоже смиряются. Старый ненавистник богов и друг человечества Прометей тайно сообщает, что изголодавшиеся боги согласятся на любые условия мира. И по его совету Писфетер требует, чтобы Зевс передал ему свой скипетр и выдал за него свою прекрасную дочь Василию, то есть царицу, Василису Прекрасную русских сказок. Посольство богов в составе Геракла, Посидона и варварского бога Трибала принимает условия. Особенно ратует за это Геракл, прельщенный жареной дичью. Писфетер немедленно отправляется на небо за скипетером и невестой, и пьеса заканчивается, как обычно, свадебной процессией. Эта сказочная комедия о птичьем царстве, замечательная по богатству и смелости фантазии, выделяется также свежестью и оригинальностью лирических партий, в которых хор призывает музу лесной чаще. Несколько отличается от привычного карнавального типа те комедии, в которых ставится проблема не политического, а культурного порядка. Уже первая, недошедшая комедия Аристофана, «Пирующие», 427 год, была посвящена вопросу о старом и новом воспитании, и изображала дурные последствия софистического обучения. К этой же теме Аристофан вернулся в комедии «Облака» 423 год, высмеивающий софистику, но «Облака», которые автор считал самым серьезным из дотоли написанных им произведений, не имели успеха у зрителей и получили третий приз. Впоследствии Аристофан частично переработал свою пьесу, Во второй редакции она дошла до нас. Старик Стрипсиат, запутавшийся в долгах из-за аристократических замашек своего сына Фидипида, прослышал о существовании мудрецов, которые умеют делать более слабое более сильным, неправое правым, и отправляется на выучку в мыслильню. Носителем софистической науки Выбранным в качестве объекта комедийного изображения является Сократ, хорошо известное всем Афинянинам лицо, чудак по манерам, одна селеновская наружность которого уже сама по себе походила для комической маски. Аристофан сделал его собирательной карикатурой на софистику, приписав ему теории различных софистов и натурфилософов, от которых... Реальный Сократ был во многих отношениях очень далек. Страница 161. В то время как исторический Сократ проводил обычно все свое время на Афинской площади, ученый-шарлатан Облаков занимается вздорными исследованиями в мыслильне, доступный лишь посвященным. Окруженные выцветшими и тощими учениками, Он в подвесной корзине парит в воздухе и размышляет о солнце. Сократ принимает стрипсиада в мыслильню и поделывает над ним обряд посвящения. Беспредметная и расплывчатая мудрость софистов символизируется в хоре божественных облаков, почитание которых отныне должно заменить традиционную религию. В дальнейшем пародируются как естественно-научные теории ионийских философов, так и новые софистические дисциплины, например, грамматика. Стрепсиад оказывается, однако, неспособным к восприятию всей этой премудрости и посылает вместо себя сына. От теоретических вопросов сатира переходит в область практической морали. Перед Фидипидом Состязается в агоне «Правда» — справедливая речь, и «Кривда» — несправедливая речь. «Правда» восхваляет старое строгое воспитание и его благие результаты для физического и нравственного здоровья граждан. «Кривда» защищает свободу вожделений. «Кривда» побеждает, фит-депит, быстро овладевает всеми необходимыми уловками, и «Старик» спроваживает своих взаимодавцев. Но вскоре софистическое искусство сына обращается против отца. Любитель старых поэтов Симонида и Эсхила, Стрипсиад не сошелся в литературных вкусах с сыном, поклонником Эврипида. Спор перешел в драку, и Фиддипид, поколотив старика, доказывает ему в новом огоне, что сын вправе бить отца. Стрипсиад готов признать силу этой аргументации, Но когда Фиддипит обещает доказать и то, что законно бить матерей, взбешенный старик поджигает мыслильню нечестивца Сократа. Комедия кончается таким образом безобычной обрядовой свадьбы. Следует, однако, иметь в виду, что согласно античному сообщению, нынешняя заключительная сцена и состязание правды с кривдой введены поэтом лишь во второй редакции пьесы.